Корнел Вулрич. «Черный занавес». Роман. Перевод с английского. Санкт-Петербург. Азбука. 2000 год. Если меня окутает мгла, и я утону в море темных лет, это не навсегда. Я снова явлюсь на свет. Роберт Браунинг. Глава первая. Кем же я был? Сначала все вокруг плавало в густом тумане. Затем он почувствовал, как чьи-то руки прикасаются к его телу. Вернее, не к телу, а к тем предметам, что были на его теле. Руки освобождали его, отбрасывали обломки кирпичей и штукатурки, под которыми он был почти погребен. С каждой минутой ему становилось легче. Как сквозь вату до него донеслись. «Вот ты скорая помощь!» «Перенесем его отсюда, чтобы они могли его осмотреть», — предложил другой голос. Он почувствовал, как его подхватили, понесли и снова опустили на землю. Захотелось открыть глаза, но их ослепило пылью, попавшей под веки, и глаза пришлось закрыть. Вторая попытка оказалась удачней, и перед ним засияло яркое голубое небо. Вокруг он увидел обращенные к нему встревоженные лица. Кто-то расстегнул на нем пиджак и рубашку и сильно надавил на бока. Ребра целы!» — услышал он. Потом ему стали сгибать руки и ноги. Переломов нет, легко отделался, одной царапиной и шишкой на лбу. Его приподняли, и с волос посыпалась бело-серая известковая пыль. «Все хорошо, приятель», — сказал санитар. «Сейчас обработаем ранку, и делу конец». Санитар что-то прижал к царапине, и пострадавший вздрогнул, как от укуса. Потом к колбу прилепили пластырь, и санитар сказал. «Все в порядке, теперь можете встать». Ему помогли подняться на ноги. Он вытянул руку и оперся на кого-то из медиков. Через мгновение он почувствовал, что держится на ногах. «Вам лучше поехать с нами на более тщательный осмотр», — предложил санитар. «Нет, спасибо. Мне гораздо лучше». «Ему хотелось поскорее попасть домой». «Наверное, уже поздно, и Вирджиния его ждет. Он не любил задерживаться». «Ладно, но если почувствуете себя неважно, стоит показаться врачу». «Да», — ответил он, — «конечно». К нему подошел полицейский с раскрытым блокнотом в руке и сказал, «Позвольте, я запишу ваше имя и адрес». «Фрэнк Таунсенд», — ответил он, не задумываясь, — «я живу в северном районе Резерфорд-стрит, дом 20, квартира 8». На этом все кончилось. Карета скорой помощи умчалась. Полицейский, закончив писать отчет, повернулся и ушел. Лишь мусор на тротуаре и выбоина в верхней части дома, откуда сорвался кусок карниза, напоминали о происшествии. Плотная толпа зевак постепенно рассеивалась. Таунсенд начал пробираться между ними. Парнишка лет двенадцати крикнул ему вслед. «Эй, вот ваша шляпа, возьмите!» Таунсенд повернулся и взял шляпу из рук подростка. Отряхнув от пыли, он приготовился надеть ее на голову, но вдруг замер и внимательно осмотрел шляпу изнутри. На кожаном ободке стояли инициалы — Д.Н. Где ты взял ее? — обратился он к мальчику и отрицательно качнул головой. — Это не моя. — Да нет же, ваша. Я видел, как она свалилась у вас с головы, когда вы падали. Таунсенд в сомнении посмотрел на засыпанный мусором тротуар, заглянул в водосточную канаву, но никаких признаков другой шляпы не обнаружил. «Вы что, не узнаете свою шляпу, мистер?» — с насмешкой спросил мальчик. Мужчины вокруг засмеялись. Они стояли, глядя на него с явным недоумением. А ему хотелось одного — поскорей убраться во свояси. После несчастного случая его все еще сотрясала нервная дрожь. Он попробовал надеть шляпу и не почувствовал никакого неудобства, будто эта шляпа всегда сидела на его голове. Он смирился и пошел по улице, твердо зная, что на нем шляпа с чужими инициалами. Огляделся, не понимая, как попал в этот район, что занесло его сюда. По обеим сторонам выселись старые обшарпанные здания. На тротуарах полно людей, по проезжей части двигались в обе стороны тележки с ручной кладью. Зачем он здесь? По делам? «По поручению Вирджинии?» Как бы там ни было, но потрясение, испытанное им, выбило все из памяти. Он повернул за угол, взглянув на табличку с названием улицы «Тиллари-стрит». Не останавливаясь, небрежно сунул руку в карман, чтобы достать сигарету. Но вместо помятой пачки дешевых сигарет, которая залежилась в кармане по несколько дней, он вынул тонкий, гладкий, украшенный эмалью, золоченный портсигар зловеще сверкнувший на солнце. От неожиданности он уронил портсигар и несколько минут ошеломленно смотрел на него, не решаясь снова взять в руки. Потом все же нагнулся и поднял портсигар непослушными пальцами, открыл и заглянул внутрь. Сигареты были не того сорта, к какому он привык. Ни внутри портсигара, ни снаружи не было надписи, которая подсказала бы, кому принадлежала эта вещь. «Господи, откуда взялся этот портсигар и как попал в карман?» Он спрятал портсигар и с трудом заставил себя двигаться дальше. Ему было страшно стоять на месте и погружаться в размышления, которые лишь добавляли тревоги. Непонятный ужас светал над его головой, и он старался не поддаться ему, уберечься как от удара молнии. Ему страстно хотелось одного – побыстрее добраться до дому. Пришлось сесть в автобус, поскольку он оказался где-то в пригороде. Всю дорогу чувствовал себя словно в потемках, хотя салон был ярко освещен. Он сошел на своей остановке, повернул за угол, и перед ним, наконец, возникла знакомая перспектива Резерфорд-стрит. Из последних сил он побрел к дому, где находилась его квартира. Еще несколько подъездов, и он будет на месте. Улица выглядела знакомой, но что-то в ее облике изменилось. Тут и там появились новые детали, но он не мог точно сказать, какие. Он видел играющих детей, был с ними знаком, но они выглядели изрядно подросшими. Прямо перед собой увидел свой дом. Однако, когда он повернулся и хотел войти, внезапно остановился и замер в оцепенении на нижней ступеньке лестницы. Не мигая, уставился на два окна своей квартиры слева от входной двери. Какие события произошли здесь с утра? Что, Господи Боже, случилось? На окнах? Не было занавесок. Стекла мутные, покрытые пылью, словно их не мыли несколько недель. У Вирджинии все сияло чистотой. Неужели стекла за полдня могли прийти в такое состояние? Разве только она посыпала их золой или чистящим порошком, решила испробовать новый способ мыть окна. Кроме того, с подоконников исчезли горшки с геранью. Он подошел к двери, бледный от волнения, сердце бешено колотилось. Вдруг он обнаружил, что потерял ключ от квартиры, возможно, там, где произошел несчастный случай. Он уже не мог тратить время на поиски, ему хотелось как можно скорее оказаться внутри, отделаться от наваждения. Он с силой застучал металлическим дверным кольцом».